16. -е. После погребения люди собрались в окаре, чтобы помянуть узанну Рослен. Они долго обсуждали более чем скромные похороны, организованные в соответствии с волей покойной, которая 4 годами ранее сделала все необходимые распоряжения своему нотариусу. Она чихать хотела на всякие штучки-дрючки, цветочки и веночки, лучше пусть Малышу останутся какие-то деньги, чтобы он смог навестить родину предков, а с ней пусть похоронит старую овцу, Марисетту, когда она в свою очередь умрёт, потому что Марисетта всегда была верной и любящей подругой, хоть и не слишком сообразительной, и пусть над её могилой Кюрес скажет доброе слово о Марисетте. Нотариус недвусмысленно намекнул Сюзанне, что подобное языческое требование а вряд ли будет выполнено но его клиентка заявила что ей плевать на религиозные строгости она сама пойдёт к юре и утрясёт этот вопрос похоже юре вспомнил о той давней просьбе наверняка высказанной весьма категорично и довольно неловко упомянул о привязанности сюзанны к своему скоту к 4 часам последний автомобиль с жителями деревни покинул экар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 Оглядел её с головы до ног, оценив её высокую стройную фигуру, тонкие руки, узкие запястья. "Для женщины, наверное, всё это очень красиво", задумчиво произнёс он, пощёлкав языком. "А вот для водителя грузовика не очень-то годится. Даже не знаю, сможете ли вы его удержать. Мне уже приходилось водить похожий агрегат". Успокоила его Камилла.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 — объяснил Бютей. — А тут еще он на солнце весь день простоял. Камилла кивнула, и управляющий вновь приободрившись, широким жестом пригласил ее осмотреть, как он обустроил их будущее жилище. Фургон имел в длину больше шести метров, и Бютей установил в нем четыре кровати, разместив их вдоль бортов, две спереди, две сзади, и разгородив кузов поперек куском брезента. Получились две отдельные комнаты с окном, удовлетворённо прокомментировал Бьютэй. Можно поднять брезент и открыть боковины, если хочешь выглянуть наружу или наоборот посмотреть, что внутри, просто поднимаешь брезент как занавеску и всё. А если хочешь, чтобы никто не мешал, опускаешь Бёты для наглядности задрал угол брезента, и лучи солнца, пронизав решётчатые боковины, осветили внутреннюю часть кузова. А вот здесь, торжественно объявил управляющий, отодвигая в сторону тяжёлое серое полотнище: "Я устроил ванную". Камилла смотрела на самодельную душевую кабинку, над которой висел старый бойлер, превращённый в бак вместимостью около 150 л.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 Бьюти застелил кроватьи белыми простынями, положил подушки в белых наволочках. Всё это составляло разительный контраст с тёмным полом, проржавевшими стойками кузова, линялым брезентом. Постепенно начало свыкаться с запахом, почувствовала своим рыхлый матрас, на котором сидела, а потом и весь старый грузовик. Бьюти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 Дверь я кровать слева у двери распредел с Бьюти. Хорошо, согласился Салиман. "Соль, парень ужасно аккуратный", сообщил Камиль Бьюти. "Он бог знает сколько времени провозится, пока уложит вещи в свой ящик". "Бьюти!" окликнул его Салиман из глубины кузова. В "Фургоне всё-таки здорово воняет. И что я по-твоему должен сделать?" сердит отозвался управляющий. В нём же не кабачки возили. В нём, между прочим, возили овец. Ладно. Не переживай, я просто сказал, что здесь воняет. Запах не будет чувствоваться, когда мы поедем, вмешалась Камилла. Вот-вот. К ним подошёл Лоуренс с сопровождением полуночник. "Любовь", произнёс Салиман, прислонившись к дверце кабины и уперев руки в бока. "Чуство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 И в безразмерную куртку надел грубые башмаки и выдрузил на голову пыльную, ветхую от времени шляпу с чёрной лентой. Он был причёсан, гладко выбрит, и поверх обычной нательной майки на нём красовалась белоснежная, жёстко накрахмаленная рубашка. Он стоял и курил, держась, как всегда, удивительно прямо, и положив левый кулак на пастуший посох. У его ног лежала собака.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 в грязные штаны. Ничего он не грязный, сердито возразила Камилла. Осталось только молить господа, чтобы он не взял с собой пса. Пёс, наверное, страшно воняет. Всё может быть. Год, ты точно не раздумывала ехать? Камилла взглянула на двоих мужчин, озабоченное, напряжённое, они с нетерпением ожидали её у подножки фургона. Тем временем Бютей вносил последние штрихи в своё творение, подвесил к левой боковине мопед к правой велосипед. Точно, ответила Камилла. Она поцеловала Лоуренса, который крепко обнял её и долго не отпускал, потом разжал руки, показывая, что отпускает её. Она подошла к грузовику и, обернувшись, увидела, как он садится на мотоцикл, заводит мотор.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 той штукой. Видите? Камилла старалась говорить, как можно мягче, говоря: "Приходилось ли когда-нибудь полуночнику ездить в машине, или это впервые? Так будет лучше, если придётся резко тормозить". "Но я же буду привязан", возразил старик. "Мне не нравится, когда я привязан". "Так положено по правилам", объяснила ему Камилла. "Это обязательно". А нам плевать на правила. Вызывающе заявил Сулейман. Ну, что ж, ладно. Согласился Камелло, включив зажигание. Куда едем? Прямо на север, к Меркантуру. Какой дорогой? Через долину Тина. Ну отлично. Наши мнения совпали. Правда? Удивился Сулейман. Да. Свой план я объясню тебе по дороге. Фургон прогрохотал по грунтовой дороге, потом по булыжнику. Бютей, прислоняясь спиной к старой деревянной изгороде, махнул им вслед с таким видом, будто навсегда прощался с родным домом, который у него на глазах пустился на утёк в неизвестном направлении.